Глава одиннадцатая. В поисках Сандра. Вернувшись домой, Петька первым делом позвонил журналистке Ангелине Мирославцевой, которая когда-то здорово им помогла, но ее не было дома. Он попытался позвонить ей в редакцию, но, несмотря на субботу, там было занято. Тогда он начал звонить ей домой каждые пятнадцать минут. Эх, хорошо было бы внушить папе, что пора купить аппарат с автодозвоном, К счастью, родители опять укатили на дачу, и Петьке никто не мешал. Наконец, уже в начале десятого он услышал знакомый голос. «Алло!» «Здравствуйте, Геля!» «Здравствуйте! А кто говорит?» «Пётр Квитко!» «Пётр Квитко? Привет! Рада тебя слышать! Что-то случилось, да?» «Ну, не то, чтобы случилось, но одним словом, очень нужно поговорить». «Всё не угомонишься, Петя! Да разве вам не дело?» «Хорошо. Завтра в десять утра сможешь ко мне приехать?» «Конечно, спасибо. Ты один будешь или с Крузенштерном?» «Лучше с Крузенштерном. С него-то все и началось. У него неприятности?» «Пока нет. Вообще, если не считать, что два человека пропали, а одного убили, то никаких неприятностей. «Петя, это так серьезно?» «Еще как!» «Но до утра ты терпит дело». «Терпит. Вполне». «Хорошо. По телефону не будем ничего обсуждать. В десяти жду». «Спасибо вам». «Пока не за что. До свидания». Петька тут же позвонил Игорю. «Крузера, я договорился с Гелий на десять утра. Поедешь со мной?» «Дурацкий вопрос». «Отлично. Я сейчас еще Стасу звякну. Ну, до завтра». «Пока». Ровно в десять утра они позвонили в дверь Гелиной квартиры. Она сразу им открыла. «Привет». «Как вы выросли, мальчишки, вас и не узнать. Проходите. Вы завтракали?» «Да, спасибо. Ну, тогда к делу. Крузик, начинай ты». «Хорошо», — кивнул Игорь. «Понимаете, несколько дней назад я ехал в метро и вдруг увидел перед собой одного человека, который, одним словом, он считается мертвым. То есть как? Ну, стало известно, что он погиб в горах в начале весны, а тут я смотрю, ну, вылетый он». «У тебя, кажется, феноменальная зрительная память». «Ну, не феноменальная, но неплохая». «А как он вел себя? Узнал тебя?» «Вряд ли. Он меня видел еще маленьким. Мы жили в одном доме. Потом он переехал. Я попытался проследить за ним, но потерял». «Так, многообещающее начало. А кто этот человек?» «Он ученый, биолог». «Совсем интересно. И, как я понимаю, — «Вы не смогли пройти мимо такого дела», – улыбнулась Геля. «Естественно», – кивнул Петька. И мальчики подробно рассказали журналистке все, что им удалось узнать. «Слушайте, по-моему, вам надо было обращаться не ко мне, а к доблестному капитану Крашенинникову. Хотя, если это дело раскрутить, может такой забойный материал получиться. Черт, как интересно! А что, по-вашему, от меня требуется?» «Вот если бы вы могли узнать, что это за фирма ДБН, кто ее хозяин? И еще насчет убийства Славки. Мы бы и сами там могли спрашивать во дворе, но там бабульки могут таких не небылиц наплести? Задали вы мне задачку, ничего не скажешь, но я попробую. Уж больно интересный клубочек может размотаться. Хотя ничего не могу обещать. Еще с убийством я разберусь». А вот насчет фирмы это посложнее будет. Но попробую. Спасибо вам. А вы сами что думаете делать? Я ведь не верю, что вы будете сидеть сложа руки. Хлопнул себя по лбу Петька. Что за самобичевание? Да ведь я про самое главное забыл, из-за чего мы вообще-то и пришли. Как? Разве вы не из-за этого дела пришли? Из-за него, конечно, но... «Мы же хотели вас попросить поговорить с Лорой Игоревной». «С Лоркой? По какому поводу?» «Понимаете, она химик. Вдруг она знает какого-нибудь Сандра?» «Химика по имени Сандра? Но само по себе это еще ничего не означает». «Мы понимаем. Но, как говорится, чем черт не шутит? И еще, а вдруг она знает Суздальцева?» «Попытка не пытка, а спрос не беда», – засмеялась Геля. «Но шансов очень мало». «Еще задания будут?» «Нет, что вы, спасибо вам огромное!» Смущенно сказал Игорь. «Погодите, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, и благо нынче выходной, я сейчас звякну Лорки и спрошу. Думаю, в данном случае можно не опасаться послушивания». Мальчики восторженно кивнули. Геля набрала номер. «Лорка, привет, это я!» «Не говори, подруга!» «Так зашилось, что глаза на лоб лезут! «Конечно, надо повидаться. Еще бы, столько в новостей. Но сейчас ты можешь ответить мне на два вопроса?» «А, так ты по делу звонишь». «Признаю свою вину. Но ты, Лорка, не сердись. Делай вправду важное. Помнишь тех ребят, что вашего сумасшедшего Крылова отловили?» «Ну, еще бы. Так вот, это они попросили кое-что у тебя узнать». «Интересно. Тебе знаком человек по фамилии Суздальцев?» Суздальцев? Да вроде нет. Нет, первый раз слышу. Понятно. Вопрос снимается. Думаю, со вторым вопросов шансов еще меньше. Есть ли у тебя знакомые химики, которых зовут Сандра? Сандра? Грузин? По-видимому. Представь себе есть. И даже не один. А в чем дело? Да пока ни в чем. Сколько же у тебя этих Сандра? В Бразилии много всяких педров, а в Грузии всяких Сандров. «Двое. Можешь о них что-то сказать?» И Геля включила громкую связь, чтобы мальчики могли слышать то, что скажет доцент МГУ Лора Игоревна Божонок. Один был у нас аспирантом. Очень славный парень, красавец, умница. А где он сейчас? Защитил диссертацию, а потом вдруг ударился в политику и сейчас работает не то в Думе, не то в Совете Федерации. Одним словом, химию бросил. Фамилия его... «Буачидзе. Телефона не знаю. А второй?» «Со вторым я училась. Сандра Паташвили. Он организовал какую-то фирму, то ли брокерскую, то ли еще какую, не знаю. Мы давно не виделись». «Так это уже теплее. Лорка, у тебя есть его координаты?» «Был где-то телефон. Ой, Гелька. А что он такое натворил?» «Скорее всего, ничего не натворил. Просто понадобился нам химик Сандра». «Я тебе потом все расскажу. Я вовсе не уверена, что это тот самый Сандра, которым мы интересуемся. Но мало ли что бывает». Лора Игоревна продиктовала подруге телефон. «Я, правда, не уверена, что он не поменял квартиру». «Да ладно, спасибо и на этом. Погоди, я вспомнила еще одного Сандра». «Ну и ну, у тебя, я вижу, и впрямь много всяких Сандров. Он тоже химик?» Да. Только он окончил университет года два назад. Молоденький парень. Работает в какой-то лаборатории. Не то при заводе, не то... Нет, кажется, при заводе. Но больше я ничего не знаю. А фамилию помнишь? Да, фамилия у него русская. У него только мать была грузинка. Сандра Булыгин. Собственно, Александр Булыгин. А отчество не помнишь? Нет. Хотя, постой, Гелька, у него, кажется, был роман с одной нашей лаборанткой. «Если очень нужно, я могу у нее спросить. Роман кончился?» «Честно говоря, я не в курсе. Ладно, пока ничего никому не говори. И вообще, молчи про этих Сандров тряпочку, поняла?» «Поняла. Я девушка понятливая». «Спасибо, Лорка. Я тебе позвоню, все расскажу». «Надеюсь». Геля положила трубку. «Ну как?» «Потрясающе!» – воскликнул Игорь. «Сразу три фигуранта». «Ты считаешь, что тот, который в Думе, тоже может нам пригодиться?» «Конечно. Работая в Думе, легко прикрывать криминал», – заявил Петька. Новые подкованные ребята. С чего начнете?» «На первый взгляд нам нужен фирмач», – задумался Петька. «Но первый взгляд часто бывает ошибочным. И потому я бы начал с того, который в заводской лаборатории трудится». «Значит, с Булыгина», – уточнила Геля. «Вот именно, с Булыгина». А ведь его еще найти надо. На это тоже время уйдет. А, следовательно, начнем-ка с того, который в думе. Геля, без вас там никак не обойтись. Значит, первым делом ищем Сандра Буачидзе, который в думе. Или в Совете Федерации, напомнил Игорь. Да ну вас! Что вы мне голову морочите? Пока я буду искать этих двоих, начинайте с фермача. А то накрутите не из чего, а пришли к тому, с чего и начали, рассердилась Геля. «Да, это я что-то загнул», — признался Петька. «Просто не люблю начинать с самого явного, с того, что кажется самым очевидным. Но ничего не попишешь, придется». «Знаешь, Петя, в моем детстве таких, как ты, называли воображалами», — улыбнулась Геля. Петька только пожал плечами и промолчал. «А что тут скажешь? Даже у такой неглупой и храброй женщины, как Геля, весьма поверхностный взгляд на вещи. Я не воображала». «Я просто знаю жизнь», – подумал Петька. «Ну что ж, нам, пожалуй, пора», – подвел итог Игорь. «Спасибо вам большое». «Значит, мы договорились. Вы берете на себя фермача, а я займусь пока поисками двух остальных», – сказала Геля. «Да, конечно», – кивнул Петька, – «и будем держать связь». «Ты, похоже, на меня обиделся», – похлопала Петьку по плечу Геля. «Зря. И вот что, торопыги, давайте для начала…» Позвоним по телефону фермача, чтобы уж сразу узнать, его это телефон или нет. Тем более отчество его мы не знаем, и мне удобнее будет попросить просто Сандра, чем вам. Согласны? «Да, конечно», — обрадовались мальчики. Геля позвонила, и по громкой связи они услышали женский голос. «Алло!» «Добрый день! Можно попросить Сандра?» «Кого?» — переспросила женщина. «Сандра по а «А-а-а!» Так он же здесь больше не живет. Он квартиру-то нам продал. А вы случайно не знаете его новый телефон? Он мне очень нужен. Могу вам дать только телефон его матери. Матери? Отлично. Буду вам очень благодарна. Сейчас поищу, где он у меня записан. Так, так, ага, вот. Записывайте. И женщина продиктовала номер телефона. Спасибо, записала. Всего вам доброго. «Теперь мы научимся с этой мамой, чует мое сердце», – проворчал Петька. Геля позвонила по только что полученному номеру. «Слушаю вас», – раздался немолодой женский голос с легким грузинским акцентом. «Извините, можно попросить Сандра?» – нежным голоском проговорила Геля. «Сандра? А кто его спрашивает? Меня зовут Ангелина. А что вы хотите, Ангелина? Хочу поговорить с Сандра». «Вам это влетит в копеечку». «Что?» – не поняла Геля. «Сандра сейчас в Америке. Туда звонить очень дорого. Если вас это не смущает, я дам вам его телефон». Игорь с Петькой расхохотались. «Простите», – продолжил разговор Геля. «А он давно уехал?» «Уже полгода». «А когда вернется?» «Ах, Ангелина, если бы я могла ответить на этот вопрос». «Ну что ж, извините». «Да ничего, ничего». Значит, вы ему в Америку звонить не будете? Нет, это и в самом деле мне не по карману. Всего вам доброго. И вам также. На этом разговор окончился. Так, его можно сразу вычеркнуть, сказала Геля. Уже полгода в Америке, и неизвестно, когда вернется. Стоп, кажется, мы на верном пути, воскликнул друг Петька. Игорь и Геля понимающие, уставились на него. Полгода, полгода, а когда якобы погиб Суздальцев? «Именно полгода назад. Что-то у них там произошло полгода назад. Суздальцев притворился, что погиб, а Санда предпочел на всякий случай слинять за океан». «Да, но за океаном мы его не достанем», – сожалением сожалением произнес Игорь. «Погодите, мальчики, но ведь он мог уехать независимо от истории Суздальцевым, сам по себе. Мы же не знаем даже, были ли они знакомы», – напомнила им Геля. Я понимаю, за эту версию удобнее всего уцепиться, но... Я считаю, нам следует ни в коем случае не упустить из виду других Сандра. Вы сейчас езжайте домой, а я пока наведу все возможные и невозможные справки. Сегодня воскресенье, это будет затруднительно. Поэтому назначаю вам встречу послезавтра, во вторник, после пяти часов. Сможете прийти? Сможем. Разом ответили Игорь и Петька. Отлично. Если что-то изменится, я вам позвоню. Спасибо вам. Пока не за что. И на этом они простились. Петь, а я в понедельник все-таки схожу в этот подвал. Мало ли, вдруг еще что-то узнаю. Я тут подумал, может, мы вовсе не тем занимаемся. В каком смысле? В самом простом. Может, этот Сандра никакой не грузин, а просто его так называют. Бывают же. Один наш знакомый, к примеру, Верку всегда называет Верика а она такая же грузинка, как я, индеец Майя. — Тфу ты! — закричал Петька. — Раньше ты про это не мог вспомнить. Хорошая мысля приходит опосля. Но, с другой стороны, нам все-таки химик нужен. И химик нам нафиг не нужен. Почему? — Потому что химика можно нанять. Хоть двадцать химиках. Черт, выстроили себе версию и все под нее подогнали. И Гелена это купилась. И теперь она только зря потратит время и силы. Ну, Крус, может и не зря. Всё-таки первая версия часто бывает самой правильной. Петька, у тебя семь пятниц на неделе, возмутился Игорь. То так, то эдак. Дело наше такое, тяжело вздохнул Петька. Ничего не попишешь. Ладно, Крус, сегодня отдыхаем. Завтра ты сходишь в подвал, разнюхаешь там всё, а потом, потом видно будет. Скажи, что тебе твоя интуиция подсказывает? Далась тебе моя интуиция, нифига она мне не подсказывает. Ну вот летом же она потрясно сработала. Так то летом, а сейчас молчит, как рыба».